Профессор Стебль дала задание обрезать быстровянущие обесинские смоковницы. Гарри понес охапку сухих побегов в компостную кучу, и тут нос к носу столкнулся с Эрни Макмилланом. Они вместе с Ханной тоже занимались обрезкой. Эрни сделал глубокий вдох и официально торжественным тоном произнес «Хочу извиниться, Гарри, за то, что подозревал тебя. На Гермиона Грейнджер ты бы никогда не напал. Так что прошу прощения за все, что я говорил о тебе раньше. Теперь мы все в одной лодке. Ну, и...» Он протянул пухлую руку, и Гарри от всей души ее пожал. «Этот тип, драку Малфой», — продолжал Эрни, сгребая высохшие ветви. «Обратите внимание, какой он ходит довольный. Я даже думаю, может, он и есть наследник слизерина». «Поздравляю, додумался» буркнул Рон, который явно не был готов простить Эрни так быстро, как Гарри. «Как, по-твоему, Гарри, это Малфой?» «Нет!» — неожиданно жестко отрезал Гарри. И Эрни с Ханой взглянули на него с недоумением. «Ух ты! Смотри-ка!» Гарри хлопнул Рона по руке садовыми ножницами. В метре от них перебегали грядку в сторону леса три здоровенных паука. Да, промямлил Рон, тщетно пытаясь изобразить радость. Но мы не можем прямо сейчас пойти за ними. Эрни и Ханна с любопытством их слушали, а Гарри смотрел на убегающих пауков. Похоже, они держат путь в запретный лес. Рон приуныл еще больше. После урока травологии профессор Стебль проводил учеников на урок защиты от темных искусств. Рон и Гарри отстали от класса обсудить план действий, не предназначавшийся для посторонних ушей. «Нам снова придется прибегнуть к мантии невидимки, сказал Гарри. «И еще возьмем с собой клыка. Брал же его в лес Хагрид. Все-таки еще одно живое существо рядом». «Ладно», — согласился Рон, нервно теребя волшебную палочку. «Вот только нет ли там... Вдруг в этом лесу водятся вурдалаки?» Гарри на это ничего не ответил. Друзья заняли свои обычные места в дальнем конце класса. Там есть и добрые существа, — Гарри хотел ободрить упавшего духом приятеля. Кентавры, единороги. Рон никогда раньше не бывал в запретном лесу. Гарри однажды был и втайне надеялся, что подобное испытание больше не повторится. Златопуст Локонс буквально впорхнул в аудиторию. Его жизнерадостное появление приковало к нему взоры всего класса. Другие преподаватели стали суровее, молчаливее, но Локонс не утратил ни говорливости, ни лучезарной улыбки. «А вот и я!» — воскликнул он. «По какому случаю постные лица?» Ученики мрачно переглянулись, но промолчали. «Я вижу, до вас не доходит вся важность произошедшего». Локонс выговаривал слова слишком тщательно, как обращался бы к умственно отсталым. «Опасность миновала!» «Преступник найден!» «Кто это вам сказал?» — повысив голос, спросил Дин Томас. «Милый юноша, министр магии никогда не арестовал бы Хагрида, не будь он уверен в его виновности на все сто процентов!» — ответил Локонс тоном, каким объясняют, что один плюс один равняется двум. «Был уверен! Держи карман шире!» — крикнул Рон погромче Дина.